Это было летом 1969 года. Миновало уже 2 года после моего несчастного случая. Я размышляла о случившемся со мной за это время. Подводя итоги духовной жизни, я убедилась, что она состояла из подъёмов и падений, но из падений гораздо чаще. Я только что перенесла самую глубокую из случившихся после катастрофы депрессию. И хорошо знала, что скоро вновь окажусь в таком же состоянии, если мне не поможет какой-то духовно зрелый человек. Это был всего лишь вопрос времени. Я сделала большие успехи в своём телесном выздоровлении. но стало ясно, что я уже никогда не смогу ходить и пользоваться руками. Я несколько раз разговаривала с Дианой о моих заботах. «Диана, меня мучает роковое чувство безнадёжности и неполноценности», — говорила я. «Я вопию к Богу, чтобы Он сделал что-то в моей жизни, чтобы Он показал, что она всё-таки ценна для Него». «Я тоже серьёзно молюсь об этом Джонни», — ответила она мне и добавила. «Знаешь ли...» Я приду как-нибудь со своим другом. Ты должна познакомиться с ним. Кто же это? Почему это необходимо? Стив Эст. Ты его не знаешь. В духовном отношении он полный твой антипод. У него такая любовь к Господу, он так хорошо знает Библию, что действительно может быть для тебя поддержкой. Может быть, сказала я без особого воодушевления. Он ещё совсем молод, точнее говоря, он ещё учится в гимназии. в гимназии? Диана, так он же ещё ребёнок. Нет, не суди так. Подожди, пока увидишь его. Стив Эст пришёл с визитом уже в тот же вечер. Едва он вошёл в комнату, всякая предвзятость во мне исчезла. Он стоял над моим креслом. Его проникающие зелёные глаза выражали откровенность и теплоту. В последовавшей затем беседе исчезла всякая неловкость. Многие, встречаясь со мной впервые, чувствуют себя как-то неловко и даже беспомощно в присутствии моего кресла. К сожалению, некоторые не могут с собой справиться, а потому и я в результате чувствую себя как-то скованно и неловко. А вот Стив сразу повёл себя совершенно естественно, так что я с первого же мгновения почувствовала себя с ним свободно. Во время нашей беседы он сообщил мне свой взгляд на Библию, те мысли, которые волновали его и побуждали к размышлениям. «Джонни, — серьезно рассуждал он, — разве не величественно все совершенное и совершаемое Богом в жизни людей? Многие переживают настоящие чудеса, и у нас в церкви мы тоже видели, как Дух Божий живит многих. Одна супружеская чета была на грани развода. Бог опять свел их вместе. Один парень был наркоманом, и Иисус Христос излечил его. Одна девушка внутренно совсем себя потеряла». А Господь помог ей выйти из кризиса. Эти истории он выдавал словно пулемётный огонь, и я вновь начала ощущать присутствие силы Божьей. Иисус Христос дивным образом являл себя в жизни разных людей. Это влияло на Стива, а через него на меня. Стив сам пережил, как любовь и сила Божья проявляется в человеке. Его вера, энергия и духовная зрелость ярко отличали его от меня. Он излучал упование и любовь к Иисусу Христу и обладал четким самосознанием. Я удивлялась, что 16-летний юноша владеет таким богатством духовных чувств и таким умом. И в 20 лет я духовно не доросла до него. В нем было некое жизненное качество, которым и я хотела бы обладать охотно. Он излучал авторитет и самосознание. С глубокой убежденностью он говорил о Господе Иисусе Христе, Собственным примером свидетельствовал о вере, которую может даровать человеку Христос. «Стив, рассказываемое тобою представляется мне свежей и новой истиной», — сказала я в радостном возбуждении. «Приходи и рассказывай мне еще». «Конечно, я охотно сделаю это». «Можешь ли ты мне помочь получить то, чем владеешь сам? Я тоже христианка, но существует многое, чего я не знаю об Иисусе. У тебя больше духовных сил, чем ты. и библейских познаний. «Джонни, а что, если я каждую среду буду приходить к вам и изучать вместе с тобой Писание?» «Великолепно», — ответила я. Диана улыбалась и одобрительно кивала. «Я тоже буду с вами, а может быть, еще и Джей, и другие, хорошо?» Конечно, — рассмеялся Стив. «Странно. Шестнадцатилетний юноша хотел предложить группе взрослых свои наставления в христианской вере. И никто не сомневался в его авторитете и в его способности справиться с этой задачей. Он уже тогда владел даром слова и талантами, которые необходимы настоящему пастору. Все признали его способности к руководству. Он чувствовал, что я и некоторые другие ещё не допонимают основ христианского учения о сущности Бога, о божественности Иисуса Христа, о грехе, покаянии и искуплении. Эти темы главенствовал ли в нашем еженедельном изучении Библии. В послании к Ефесянам объяснял он: Павел говорит, что мы получим фантастическое наследство. Бог избрал нас во Христе, создал нас по своему образу и подобию. При этом у него была совершенно особая цель. Бог хочет, чтобы мы росли и богатели в своей духовной жизни. Многие люди не знают, что есть духовная зрелость. Если человек знает наизусть много стихов из Писания, его обычно считают духовным, но обладание обширными духовными и библейскими познаниями ещё не есть духовная зрелость, истинная духовная жизнь в том, когда мы воплощаем Слово Божье в дело, а не относимся к нему как к прекрасному, но отдалённому идеалу. Когда Стив разбирал вместе с нами библейские истины, Я всё больше уясняла себе поверхностность моей собственной жизненной веры. Точки подъёмов и падений в моей духовной жизни вычерчивают такую же кривую, как и моё телесное состояние. Я твёрдо решила, что мне необходимо преодолеть колебания. Хоть и медленно, но я стала понимать духовные принципы, а потому и согласовывать с ними всю свою жизнь. Когда теперь я оставалась наедине с Богом, Мне становилось ясно, что я стремилась уйти от него, хотела повернуться к нему спиною. Теперь я сама исповедовалась. Господи, я заблуждалась, когда пыталась удалить тебя из своей жизни. Прости меня, Боже. Благодарю тебя за понимание вновь предложенного мне твоего слова. Прости меня, молю тебя, и возврати меня обратно к тебе, в общение с Тобою. Дух Святой привёл меня к глубокому покаянию. Затем он стал учить меня. С каждой следующей средой библейские истины становились для меня всё более значительными. Очень медленно, но я всё-таки научилась смотреть на жизнь с божеей точки зрения. Я убедилась также, что слово Божье является, так сказать, справочником для разумного образа жизни. Бог не предлагает нам никаких безосновательных указаний. Если бы я была послушна, если бы противостояла искушению, меня потом не мучили бы желания, которых никогда уже нельзя будет удовлетворить. Они превратились в неутолимую жажду чего-то недостижимого. Как часто я убегала от действительности, чтобы в своей фантазии вновь пережить всё это, но никогда мои помыслы не притворялись в подлинное переживание, чувства так и оставались призрачными и недоставляющими удовлетворения. Но вот теперь, с помощью Божьего, я покаялась. И всё это оставила позади. Я просила у Бога водительства, просила силы воли не уступать более подобным помыслам. Кроме того, я просила духовных сил впредь не погружаться в самосожаление, не гоняться за былыми воспоминаниями. Я старалась раз и навсегда расстаться со своим прошлым, сконцентрировавшись только на настоящем. И так я вновь уповала только на Бога. У меня не было другой возможности, как только благодарить его за всё, что он пошлёт мне в будущем. Когда я вновь начала молиться и действительно полагаться на него одного, он не разочаровал меня. Прежд я говорила: "Господи, я хочу исполнять волю твою, конечно же, состоящую в том, чтобы я поднялась на ноги или, по крайней мере, научилась пользоваться руками". Я как бы сама решала, что Бог должен делать в будущем, и протестовала всякий раз, если дела принимали иной оборот, чем запланированный мною. Теперь же я плакала о потерянных месяцах, полных огорчения и греха. Я молилась, чтоб Бог помог познавать его волю относительно моей жизни. Но какова же всё-таки была относительно неё воля Божья? Чтобы постичь это, необходимо было согласиться, что всё, случившееся со мной, — часть общего плана. Я читала, «За всё благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». Но была ли воля Божья на то, чтобы я благодарила Его именно за всё? Конечно! И теперь я уповала, что я не могу сказать, что именно такова истина. А потому я благодарила Бога за всё, что он сделал и за всё, что он ещё совершит. Когда я всё внимание обратила на слова священного писания, мне уже не нужно стало уходить от действительности. Чувственность потеряла своё значение. Теперь уже не было необходимости жить иллюзиями телесных ощущений и чувств, потому что я поняла, что всё подвержено времени. А Библия ясно говорит, что наше тело прах земной. Следовательно, моя беспомощность связана лишь с моей земной оболочкой. Когда же я освобожусь от всего земного, когда сосредоточусь на вечности, тогда все мои заботы и бедствия из-за этого, что я прикована к креслу, окажутся второстепенными. Стив указал мне в Библии, что Бог совершенный, иначе смотрит на вещи нежели мы. В послании к евреям апостол призывает нас с терпением переносить жизнь. Во втором послании к коринфянам он напоминает о том, что тело временное убежище для нашей души и личности. В послании к Филиппийцам он говорит о том, что некоторые призываются к страданию за него, может быть даже к огненному испытанию. Как говорит апостол Пётр, В своём первом послании: "Возлюбленные, огниного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключения для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы его возрадуйтесь и восторжествуйте". Стив открыл мне священные писания, одновременно он помог смотреть на страдания и боль в свете Божьем. Страдальцы объяснял мне Стив должны не уклониться от правды, поручая одновременно свою жизнь с заботом Божьим. Конечно, всем следует делать это, но тем не менее Библии ясно указывают, что те, на чью долю выпадают особо тяжкие испытания, страдают ради Иисуса Христа. В своих фантазиях и мечтах я возвращалась к прежним переживаниям, потому что бежала от суровой действительности. Однако, как говорит Библия, настоящее — это ещё не действительность. Однажды для каждого из нас наступит жизнь, которая будет высшей реальностью. Вот только истину эту мы должны воспринимать верою. Только видимая вера есть подлинная действительность. Диана, Дик и Джей так привыкли к креслу, что оно уже не мешало им. Они стали так непринуждённы, что гуляние со мной превращалось для них порой в игру. Во время наших библейских уроков я разрешала Дику переносить меня на диван. Когда я сидела на диване, положив на подушку ноги, я выглядела как нормальный человек. Стив продолжал приходить иногда даже несколько раз в неделю. Его наставления в Библии стали мне постепенно необходимы. Прежде я принимала библейское учение почти не задавая вопросов, но я никогда не пыталась усвоить его как личностный опыт. Я не проверяла истинность Библии Среди прочего мы говорили и о пришествии Господа. Стив подчёркивал, что после Христова пришествия я обрету новое тело. Христос дарует мне тело, способное выполнять не просто то, что и прежде, но намного больше. В один прекрасный день ко мне вновь возвратятся чувства. Я не вечно буду парализована. Всё это привело к тому, что я вновь стала совершать фантастические прогулки и искать покой в мечтах. Однако Стив помог покончить с подъемами и спадами духовного роста. «Помышляйте о горнем», — читал он мне из послания к Колоссянам. «Помышляйте о горнем, а не о земном». Так как меня наполняла надежда, что в один прекрасный день у меня будет новое тело, мне казалось, сравнительно легко направлять помышления и желания к небесам, вечным темам. Стив учил меня на практике воплощать Слово Божье, идя навстречу его обетованиям и заповедям. Я читала Библию со знанием. Такова воля Божья. Разум постигал истину, приближаясь же к ней чувствами, я хотела сперва согласовать её с моей волей. "Да, это воля Божья", сказала я и добавила: "для меня". "Господи, я уповаю, что ты с победою выведешь меня из моего положения", молилась я. Священное писание приобрело для меня личностное значение. Иов вынужден был страдать, и его вопрошание В свете моих страданий и потребностей казались вескими. Иеремия вынужден был страдать, и у него я могла чему-то поучиться. Павел переносил бичевание, кораблекрушение, темницу, болезни, и я чувствовала себя связанной с ним. Я стала понимать то, что Библия называет общими страданиями. Я учила наизусть отрывки Библии, обладавшие для меня большим значением. Хорошо понимая фрагменты, отвечающие моим потребностям, я легче уповала на Бога в вопросах жизни. Даже в периоды маловерия и сомнений я могла опираться на библейские факты. Бог знает, что делает, всегда говорил мой отец. Выучив о Иисус Божье обитании, я поверила, что благодаря их знанию Господь в угодно ему момент извлечёт меня наконец из школы страданий. Апостол Павел писал, что ключ к успеху в непрестанных усилиях В апогее жизни, полностью отдав себя Христу, он всё-таки не осмеливался утверждать, что уже достиг цели. Вероятно, рассуждала я, мои страдания и моё обучение процесс духовного роста, который будет совершаться в течение всей жизни. Он закончится только когда я встречу Иисуса Христа в небесах. Мне было необходимо наверстать многое. Если жизнь должна обладать для меня значением, мне надо как можно больше постигать и учиться, необходимо узнавать не только духовные истины. Надо приобретать и академические познания. Мне необходимо найти такой путь, чтобы быть полезной обществу. Стив постоянно поощрял меня выражать словами моё миропонимание, притворять в практику новые жизненные познания. Он просил меня свидетельствовать о вере и опыте христианской жизни перед молодёжью его церкви. Мысль о выступлении перед 15 ю подростками приводила меня в ужас. Тогда ещё в силу своей болезни я была весьма робка. Теперь, наступил час молодёжного собрания, я страшно занервничала. Я смотрела в самоуверенные лица этих молодых людей и была столь смущена, что почти не могла выдавить из себя ни слова. Я э, Джонни Эриксон, И в голове было пусто. Что же мне надо было сказать? Молодые люди были вежливы, они не улыбались и надо мной не подшучивали. Я я хотела бы рассказать вам, что означает для меня Христос. Смотрите. Он для меня реальность. У меня было много трудностей, но я Он остался верен мне. Я надеюсь, что и вы знаете его, как знаю его я. У меня пересохло в глотке, лицо горело, я уже ничего не могла придумать, чтобы ещё сказать им, и я закрыла глаза и не произнесла больше ни слова. После мучительной паузы Стив продолжил начатую мною мысль. Связав воедино сказанное мною, он вдохнул в него смысл. Мне стало легче, что он может как-то спасти положение. Потом я решительно заявила ему: "Покажи, Ваня, за что больше не стану выступать". Геронда возразил: "Стив, тебе просто не хватает опыта. Со мной случилось то же, когда один друг попросил меня выступить на уличном евангельском собрании. Я что-то лепетал, что-то мямлил. У меня было чувство, будто я проглотил язык. Но я вообще лишён от твоего дара речи и твоего присутствия духа. Я просто не умею так говорить". Ты должна научиться, сказал он, слегка хлопнув меня по колену. В университете ты на своём кресле можешь посещать лекции. Там много инвалидов, и ты не будешь испытывать трудности. Может быть, ты и прав. Стив улыбнулся и кивнул головой. Хорошо поступила я. Если Диана и Джей помогут мне, я ещё этой осенью отправлюсь учиться. Сентября Я стала посещать лекции в университете. Джей и Диана ходили со мною и вели вместе меня конспекты. Пусть постепенно, но всё-таки я становилась более уверенной. Особенно, когда замечала, что люди проявляют интерес к тому, что я говорю. Глубоко в душе я чувствовала, что Господь готовит меня. Настанет день, когда придётся воспользоваться тем, чему я научилась. Вот тогда-то и возросло моё познание и понимание духовной истины. Это новое понимание помогло мне одержать победу над воспоминаниями о прежних грехах, искушениях и подавленностью. Бог позволил мне восторжествовать над моей грешной природой, позволил глубже познать, сколь важно его присутствие. Те ощущения, которые предлагал мне Бог, когда я бывала в деревне, тоже дарили мне радость: например, ветер, треплющий волосы, или солнце, согревающее лучами лицо, или капли дождя. Я была благодарна за всё, что Бог посылал мне.